Глава девяносто третья. В часовне посреди Куперсчейза стоит кабинка исповедальни. Теперь в ней хранятся моющие средства. Джойс помогла Элизабет все убрать, аккуратно припрятать за спиной Иисуса. Элизабет все там оттерла, даже решетку отполировала. И в довершении всего положила на жесткие деревянные сиденья пару подушечек от Арла Килли. Елизабет в своё время провела немало допросов и представила на суд немало народу. Если записи тех допросов и существовали, то их давно закопали, стёрли или сожгли. Во всяком случае, Элизабет на это горячо надеется. Адвокаты? Нет. Процедура? Ничего подобного. Главное быстрый результат. Без физического воздействия. Это не в её стиле. Она знает, что такое иногда случалось, но никогда не бывало действенным средством. Ключ в психологии. Всегда применяй неожиданный подход. Подбирайся из подваль, сиди, развалившись в кресле, словно тебе принадлежит все время мира и жди, пока они сами все расскажут. Как будто с самого начала того и хотели. Но для этого нужен навык, нужна неожиданность, отвлекающий маневр. Например? пригласить священника на исповедь. Элизабет сознаёт, что Донна и Крис ей очень нравятся. Клубы у епископа четвергам с ними очень повезло. Только подумать, сколько рутины можно свалить на этих двоих. Всё же Элизабет понимает, что для Донны и Криса существуют какие-то границы, а это уже основательно за рамками. Но если её магия сработает с Мэттью Макки, они её наверняка простят. А если магия не сработает? Если её магия осталась только в воспоминаниях? Ошиблись же она, заподозрив в убийстве Карана Яна Вентома. Но с Мэттио Маки дело другое. Он дрался с Вентомом. Он, похоже, несуществующая личность, однако на фотографии он снят в этой самой часовне. Он и священник, и не священник. Он заметал все следы. Пока кто-то не вздумал срыть кладбище. его кладбище. И он сейчас будет здесь, при том, что свободно мог бы сидеть дома. Собирается ли он признаться или заготовил шприц с фентанилом? Элизабет никогда не боялась смерти, однако сейчас она думает о Стефане. В вечном сумраке часовне холодно, и Элизабет вздрагивает. Она застёгивает кофту, потом смотрит на часы. Так или иначе, скоро она будет знать.